Глава девятая. Засмотревшись по сторонам, не сразу поняла, что дорожка вывела нас на огромную круглую площадь с фонтаном посередине. Я замерла от открывшейся картины. р о з е даже пришлось оттащить меня за руку в сторону, потому что я мешала сойти с дорожки другим посетителям парка. Мимо нас прошла стайка ети, как еще можно назвать человекоподобных существ, покрытых белоснежным мехом. Они шли, переговариваясь между собой, и над каждым летел небольшой аппаратик с вентилятором, обдувающий м о х н а т ы е фигуры, так что их шерсть красиво колыхалась от легкого ветерка. Представляю, как им здесь жарко. На е т и никто не обращал внимания. Одна я глазела на этих необычных м о х н а т и к о в На т а и в а н е было множество различных разумных существ, но ничего подобного там не обитало, а на Земле и подавно. Не стоит так пристально смотреть на Йоли, иначе они решат, что вы вызываете их на брачные игры и желаете попасть в один из их гаремов. о д е р н у л меня ф и л и с Ой, простите, у них такой красивый мех, а я, как любая женщина, имею слабость к пушистым мехам. Ответила, отводя взгляд. В гарем попасть я точно не желала. Планета, где проживают Йоли, самая дальняя от наших светил. На поверхности всегда минусовая температура, и выжить там можно только имея такой вот густой мех. Понятно. Это всего лишь представители одной из пяти планет содружества, поэтому на них никто не обращает внимания, просто привыкли. Хотела подойти ближе к фонтану, но Филис снова одернул: "Аккуратно, смотрите под ноги, не наступите на шуршарика". Я так и застыла с поднятой ногой. Только сейчас заметила, что по всей площади катаются маленькие пушистые шарики размером с мой кулак. Они были всех невообразимых цветов и оттенков. Шарики перекатывались по площади поодиночке и небольшими группами, шустро лавируя между ног гуляющих посетителей парка. о н о живое? Роза озвучила вопрос, свертевшийся у меня на языке. Подруга присела, пальцем, пытаясь дотронуться до ближайшего нежно розового шуршарика. Спешивший по своим неведомым делам пушистый колобок остановился, словно принюхиваясь к протянутой к нему руке, затем медленно подкатился ближе. Роза положила ладонь на землю, и шуршарик забрался на нее. Подруга потихоньку подняла ладонь выше. Какой красивый! Не удержавшись, я погладила пальцем мягкий, словно плюшевый комочек, и тот в д р у г тихонько заурчал, словно маленький котенок. Ему нравится. словно подтверждая мои слова, шуршарик потёрся о ладонь Розы, прося ещё одну порцию ласки. Мы в две руки принялись наглаживать эту мимишную м и милоту. Какая прелесть! Розальва нехотя опустила малыша назад на землю, откатившись на пару метров. Он вдруг звонко з а с т р е к о т а л и в нашу сторону неожиданно покатились ближние шарики, а уже знакомый нам пушистик. Вновь подкатил с я к р о з и и и стал тереться о ее ногу, напоминая самого обычного кота, выпрашивающего очередную порцию ласки. На с окружила около десятка разноцветных шуршариков. Опустившись на корточки, мы принялись их гладить и почесывать. Некоторые самые смелые или наглые, непонятно как, ни ног, ни лапок я у них не заметила, забрались к нам на колени. Надо же, вы им понравились. Обычно шуршарики не любят, чтобы их трогали. Удивлялся Филис. Он тоже присел и попытался погладить желтого, словно цыпленок шуршика, но тот не дался ему в руки и даже обшипел его. Неожиданно слегка увеличиваясь в размере и превращаясь из милого плюшевого колобка в настоящего ежика, парень вовремя успел отдернуть руку. Неожиданно, а эти милые крошки оказываются не так безобидны, как кажется на первый взгляд. Хочу себе такого или даже двух. Разаль в а с у м и л е н и е м продолжал а т т и с к а т ь этих неведомых зверюшек. Необычная окраска для этого мира. Я задумчиво проводила глазами вишневого колобка, присоединившегося к нашей компании. На этой планете, как я уже успела заметить, преобладают синие и фиолетовые цвета, а здесь самая невообразимая палитра окрасок, указывая на то, что Капелла точно не является их родным миром. Вы правы. Шуршариков привез из одной экспедиции экипаж разведывательного космического корабля. Всего несколько привезенных им и особей поместили сюда в отдел с редкими существами. Они, на удивление, прижились и прекрасно себя здесь чувствуют. Шуршарики стали визитной карточкой д а й н е й с к о г о парка. Большинство приезжают сюда, чтобы посмотреть именно на шуршариков. В переноске завозил с а м а т в е й а у меня в голове послышался его вопрос: интересно, они съедобные? Но меня больше заинтересовало упоминание о космических кораблях. Как бы не вызывая подозрений, поподробнее узнать, куда летают эти космические корабли. Будучи еще на Земле, много слышала и читала про зеленых человечков. Эти, конечно, не зеленые, а голубые, но вдруг тоже на нашу планету наведываются. Как только Матвей завозился в переноске, Филис предложил: «Вы можете выпустить ваших Мау. Здесь им ничего не угрожает». Им-то, конечно, ничего не угрожает. Вот только их повышенный интерес к разноцветным колобкам настораживает. Гастрономический. Услышав слова Фила, в своей переноске завозила сискизи. ь Коты устали сидеть в тесном душном пространстве. Все же на этой планете очень жарко, а им в меховых шубках вдвойне. Открывая переноску, в третий раз повторила: шуршариков не есть, далеко не отходить, никого не трогать и при любой опасности мигом к нам. Глядя, как с изящной, хищной грацией коты выскальзывают из пластиковых капсул, мягко пружиня на лапах, делают несколько шагов в сторону с т а й к и ш у р ш а р и к о в которые, замерев, следили за каждым их движением, я напряглась, ожидая прыжка и писка мелкоты в кошачьих когтях. Но Матвей и с к и з е в очередной раз удивили меня. Они, сделав еще несколько шагов, вальяжно разлеглись неподалеку от свободной лавочки. делая вид, что чрезвычайно заняты вылизыванием своей моски, и лишь по нервно вздрагивающему кончику хвостов я понимала, что они неотрывно следят за окружающей обстановкой. Замершие шуршарики сначала несмело двинулись ближе к невиданным им до с е л е котам, но после того, как Матвей демонстративно отвернулся в другую сторону, мгновенно облепили их со всех сторон. Я замерла, ожидая продолжения, так как эта пушистая зараза... Сняв лапой сусов особо нахального шуршарика, изобразил на морде хитрую улыбку, а в голове ясно послышался его смех. Пошутил я, неям я незнакомую живность. Скизи тоже покосилась в мою сторону хитрым глазом. За время каникул на земле эти двое наконец-то сдружились, забыв свою прежнюю неприязнь. Успокоившись, присела на лавочку. Филис присоединился ко мне. Розальва уселась прямо на землю, к к о п а щ и м с я пушистиком, часть которых, отлепившись от котов, забралась к ней на колени. Расслабившись, я стала осматривать площадь и гуляющих по ней посетителей парка. о л я уже ушли, но помимо уже привычных людей с голубой кожей и волосами, я заметила парочку очень странных существ. Невысокого роста, чуть выше моего пояса, вот они-то как раз были зеленого цвета. И самое странное. У них на голове вместо шляп были аквариумы с водой. Посмотри на этих чудиков. ф и л и с нашел взглядом странную парочку. Это же громли. Их планета практически полностью покрыта водой. Они не могут подолгу оставаться на суше без специального снаряжения. Только сейчас за спиной у громли я увидела ранцы, похожие на снаряжение аквалангистов. А когда один из них поднял руку, указывая что-то своему спутнику, Заметила между пальцами перепонки, похожие на лягушачьи лапки. Как интересно! Всего за несколько минут я увидела жителей двух планет из пяти. Стоило мне только об этом подумать, как на площади появилась шумная с т а й к а девушек. Они были голубокожими, с голубыми волосами, вот только очень высокими и худыми. Удлиненное лицо, длинные тонкие руки и ноги делали их похожими на кузнечиков. Студентки с Никса на выходные прилетели. Улыбаясь, сказал Фили, с глядя на весело смеющихся девушек, облепивших фонтан: "Какие они высокие! Никс очень маленькая планета, земное притяжение там намного слабее, поэтому у местных жителей очень тонкие и легкие кости. Им даже приходится надевать специальный корсет, отправляясь к нам на капеллу. Точно, Никс это же спутник капеллы, значит, его жители прилетают сюда на выходные." Вот так, запросто. А жители Альдебарана часто здесь бывают. Задавая этот вопрос, я сильно рисковала, ведь раз Фил считает, что мы сами явились с Альдебарана, то такие вещи мы у ж должны точно знать. Но он вроде не почувствовал подвоха, продолжая разговор. Раз в год в день святого Вильвичия одна из ведьм прилетает на капеллу и вот здесь, прямо в парке, в честь святого совершает чудеса магии. Мне однажды посчастливилось присутствовать и видеть настоящие огненные шары, появляющиеся на ладони ведьмы. А вы так можете? Конечно, ответила я на автомате и лишь потом спохватилась. Но Фил смотрел на меня восторженными глазами. А сегодня вечером сможете показать немного магии? Конечно, я прошу слишком многого, но вдруг вы соизволите показать нам хоть одно самое маленькое магическое чудо? Да без проблем будет вам чудо. А сама задумалась. Странно все это. Закрытая планета, ведьма, прилетающая раз в год, показывающая самую примитивную магию. Во всем этом чувствовался какой-то подвох. Катастрофически не хватало времени и информации. Но хотя бы выяснила, что за применение магии нам ничего не грозит, а это сильно облегчит нам жизнь. Сидеть хорошо, но время бежит неумолимо. А я так хотела хоть одним глазком посмотреть на р е д к и е и о п а с н ы е р а с т е н и я С трудом, но мне все же удалось загнать котов назад в переноски, и мы двинулись к ближайшей аллее, которая на указателе значилась как пустыня. Первое, что мы увидели, то самое растение, которое уже лежало у нас в рюкзаке в качестве первого трофея, положенного в основу нашей практической работы, да и соседние кустики, прикрытые тонким прозрачным куполом, тоже нам знакомы. Тот самый т р и ц и р т и с что стреляет взрывающимися ягодами, р а с п ы л я ю щ и м и с о н н ы й порошок. Следующее растение оказалось совсем безобидным. Крупные фиолетовые цветы источающие сладковатый, слегка приторный аромат. Странно, что она здесь, а не на клумбе около центральной дорожки. Вот только когда мы подошли ближе, все головки цветка повернулись в след за нами. Жутковато, я вам скажу. Мимо пролетела бабочка-вертолетик. Вдруг из сердцевины одного из цветков выстрелила гибкая спиралька, обвившая незадачливую бабочку, утаскивая ее ближе к себе. Лепестки цветка медленно закрылись в бутон, пряча свою добычу. Хищный цветок, вроде нашей мухоловки. Интересный экземпляр. Вот только что-то мне не хочется пополнять им нашу коллекцию. Локацию пустыня мы прошли очень быстро. Растительность оказалась на удивление скудненькой. Всего-то около двух десятков экземпляров растений, самыми примечательными из которых оказались те самые п л о т о я д н ы е цветы, т р и ц и р т и с и не то мох, не то лишайник, удивительным образом ухитряющийся менять цвет в течение всего дня, подстраиваясь под окружающую местность. Вот именно к этим невзрачным кустикам меня п о д т я н у л о м о е в е д м и н с к о е ч у т ь е Руки сами потянулись к удивительному растению. Многозначительно глянула на р о з а л ь в у Подруга поняла меня без слов. Подойдя к Филису, она заговорила с ним, показывая пальчиком на заросли непримечательного серого растения, похожего на щетку. Парень повернулся ко мне спиной, и я не стала медлить. Рука уже лежала на кармашке переноски Матвея, в которой лежали несколько колб, приготовленных специально для такого вот случая. Веточки мха оказались на удивление жесткими и прочными. Но все же мне удалось оторвать небольшой кусочек, запихнуть в колбу для образцов и спрятать ее назад в кармашек. К слову сказать, к о л б ы у меня не простые, а магически зачарованные. Во-первых, внутри каждого небольшого пузыречка с плотной притертой пробкой поддерживается м а г и ч е с к о е п о л е с т а з и с а а это означает, что все, что находится внутри, очень долгое время может находиться без изменений, словно помещено туда всего минуту назад. Не испортится, не пропадет, не погибнет, а значит, даже через несколько лет любое помещенное в них растение или даже мелкое животное останется жизнеспособным. А если попадет в руки моей милой л у г о в и к и еще прекрасно расплодится в моем саду. В груди в очередной раз царапнуло чувство потери. Попаду ли я снова в свой сад, увижу ли своих друзей, любимого? Глаза подозрительно защипала. Так, не время раскисать. Мы обязательно вернемся. Не из таких передряг выпутывались. Упрямо мотнув головой и з о б р а з и в на лице улыбку, присоединилась к р о з е и Филлу, увлеченно обсуждающим те самые серые кустики, больше похожие на щетину половой щетки. Здесь мы все осмотрели. Пойдемте дальше, подал а я голос. Роза незаметно стрельнула в меня глазами. Едва заметно кивнула головой, давая понять, что задуманное у меня получилось. Мы добыли второй экземпляр растения для нашего практического задания. Пойдемте тогда в лес, там очень красиво. ф и л и с свернул на первой же развилке. Мы не отставая, шагали следом. И это лес. Мы шли между кустов высотой от полутора до двух метров. Некоторые особо высокие экземпляры достигали двух с половиной метров. Не поняла. Здесь собраны карликовые виды? Я с любопытством смотрела на куст с плодами, похожими на обычные яблоки. А что? Очень удобно собирать урожай, и лестниц не нужно, и ухаживать удобно. Почему карликовыми? Чуть ли не обиделся Фил. Эратерна – самое высокое дерево на к а п е л л е И такая гордость во взгляде на почти трехметровое деревце с мелкими сливоподобными ягодками оранжевого цвета. кокетливо прячущимися в голубой листве. Ничего себе, неожиданно представила себе лес из таких вот кустов, а в памяти сразу всплыли наши дубы и уходящие в небо финиковые пальмы т а и в а н а Красивые деревья, мне очень нравятся. Эта Роза решила поддержать нашего гостеприимного Фила, и мне нравится. повторила за ней задумчиво провожая взглядом вспорхнувшую с в е т в е й эретерны яркую птичку, похожую на давно вымершего птерозавра. Дело в том, что перьев у птички не было. Птаха чуть больше воробья, махая кожистыми крылышками, уселась на соседнее дерево и, открыв клюв, цапнула оранжевую ягоду. Стало любопытно: есть ли в этом клюе в такие же острые зубы, как и у давно вымерших земных птероящеров? Если у них здесь птицы такие необычные, мне уже интересно посмотреть на местных животных. Пока я размышляла, Роза с Филом ушли далеко вперед. Мне пришлось прибавить ш а г у догоняя их. Чем ближе к ним подходила, тем явственнее чувствовала необычно сладкий аромат, становившийся все сильнее. По обеим сторонам дорожки росли кусты, усыпанные необыкновенными цветами. С каждой ветви свисала длинная г р о з т ь усыпанная мелкими белоснежными цветами. Местами цветочные грозди касались земли, создавая настоящий занавес. Роза сошла с дорожки, касаясь рукой б л и ж а й ш е й грозди. Занавес из цветов заколыхался, и это колыхание волной перекинулось на соседние деревья. И тут же с их ветвей вспорхнули, кружась, бабочки-вертолетики. Роза почти скрылась в этом разноцветном облаке. Но тут на стайку бабочек налетела птица, намного крупнее уже виденного мною местного воробушка. Птица ловко поймала одну из бабочек и взлетела вверх маша кожастыми крыльями. Вслед за первой птицей в к р у ж а щ е е с я облако бабочек нырнула еще одна птица и еще, и каждая из них взмывала вверх, держа в клюве свою добычу. Наконец-то бабочки, словно поняв, что на них ведется охота, разлетелись в разные стороны. У дорожки осталась стоять очень довольная Розальва. Ух, здорово было! Она вернулась к нам. Колыхание ветвей молатеи прекратилось, словно ничего и не было. Название необычного дерева с такими красивыми и вкусно пахнущими цветами я только сейчас прочла на табличке, стоящей у дорожки. Пора возвращаться, скоро гости прибудут, напомнил нам Филс. и Как же быстро пролетело время. Я бы с удовольствием осталась здесь, ведь мы даже и половины не осмотрели. Я уж и не говорю о локациях других планет. Но делать нечего. За гостеприимство нужно платить. Тем более мы решили сделать Филу сюрприз, а сейчас, после того, что узнали на нашей сегодняшней прогулке, решила расширить этот сюрприз еще и небольшой демонстрацией магии, раз уж Фил так просил. Всю обратную дорогу, тихонько сидя в кресле ф л а е р а я обдумывала наше выступление на сегодняшнем вечере.